Форменные элементы крови. Если налить кровь в стакан и оставить его на столе, то примерно за 12 часов она разделится на три визуально отличимых слоя – желтый, беловатой и красный. Плазма, имеющая, как я уже говорил, желтоватый цвет, окажется вверху. Под ней будет тонкая беловатая прослойка из лейкоцитов, а еще ниже – толстый слой красноватого цвета, состоящий из тромбоцитов и эритроцитов. Человечеству следовало намного раньше понять сложность и важность крови, ведь для того, чтобы она разделилась на визуально отличимые фракции, ее достаточно лишь оставить на ночь в прозрачном незакрытом сосуде. Однако людям свойственна любовь к простым и радикальным решениям, когда они не понимают сути происходящего. Думаю, только этим можно объяснить, Практиковавшаяся повсеместно на протяжении почти двух лет кровопускания. Как объяснить то, что кровопускание иногда применяется для улучшения самочувствия, и сегодня, в 2023 году, я, честно говоря, не знаю, и у меня даже нет на этот счет никаких версий. Кстати, для ускорения процесса разделения крови на фракции, в наше время используется процедура центрифугирования. Сосуд, вмещающий кровь, совершает быстрые вращательные движения и за счет центробежной силы фракции значительно быстрее оказываются на своем законном месте. Например, для центрифуги с полутора тысячами G, G – ускорения свободного падения, расчетное время разделения крови на слои составит всего 10 минут. Когда я рассказывал про организацию мозга, Я говорил о том, что количество нейронов и связей между ними слишком велико для понимания человеческим сознанием. Но здесь, в крови, все еще намного хуже. Объем крови взрослого человека составляет примерно 5 литров и, соответственно, сможет идеально поместиться в 5-литровую бутылку для воды. Причем в этой бутылке можно будет найти 25-50 миллиардов лейкоцитов, 1-2 триллиона тромбоцитов, 20-25 триллионов эритроцитов. Всего за одни сутки в организме гибнет и вновь рождается около 1,2 триллиона клеток крови. Это число на 20% больше, чем миллион миллионов. Если с организмом ничего не происходит, то соотношение между разными клетками крови остается плюс-минус постоянным. Но в нестандартной ситуации состав крови может достаточно быстро меняться. Например, при вторжении вирусной или бактериальной инфекции организм поднимает уровень защищающих от таких вторжений лейкоцитов, а при кровотечении – уровень тромбоцитов. Наш организм может при необходимости подлить в кровь несколько миллиардов лейкоцитов и несколько сотен миллиардов тромбоцитов. И, честно говоря, у меня не совсем получается даже представить, как именно и за счет чего это происходит. Главным органом, отвечающим за гемопоэс, кроветворение, является костный мозг. Если вы начали вспоминать школьные уроки биологии и удивляться, почему вы не знаете, где находится ваш костный мозг, то не расстраивайтесь, на этот вопрос нет простого ответа. Вообще-то у нас два костных мозга, желтый и красный, но желтый, состоящий в основном из жира, в создании форменных элементов крови не участвует, так что о нем мы говорить не будем. Что касается красного костного мозга, то его главным компонентом является гемопоэтическая ткань. Гема указывает на кровь, а поэтическая на процесс творения. Создающая кровь ткань костного мозга, по составу похожая на желе, производит загадочные частицы, которые назвали гемопоэтическими стволовыми клетками. Пройдя через сложную сеть сосудов и оказавшись в кровотоке, они начинают самостоятельно размножаться, И превращаться в нужный организму клетки крови. Что касается вопроса, где именно находится костный мозг, то лучше всего на него ответит рисунок из книги Михаила Фоминых 5 литров красного что необходимо знать о крови, ее болезнях и лечении. К сожалению, у меня нет возможности вставить в книгу изображение, и поэтому мне придется попросить вас погуглить. Вкратце, костный мозг не очень равномерно распределен по всему нашему скелету. Эритроциты с диаметром всего в 7-10 микрометров, максимум сотая часть миллиметра, также известные как красные кровяные тельца, отвечают за насыщение ткани организма кислородом, и важность этой задачи трудно переоценить. Кислород – крайне активный химический элемент, и даже его название говорит о том, что лучше всего он умеет окислять. Для того, чтобы безопасно доставить кислород до клетки адресата и не окислить ничего лишнего по пути, эритроциты в своей цитоплазме, жидкое содержание клетки, содержат удивительный белок гемоглобин. Гемоглобин содержит двухвалентный атом железа, способный связывать кислород и без вреда для окружающих клеток перемещать его по организму и, по большому счету, Именно на этой простейшей функции основан принцип жизнедеятельности не только млекопитающих, но вообще всех животных на нашей планете. Значение кислорода для жизни трудно переоценить. Когда-то очень давно, предположительно около 4 миллиардов лет назад, при загадочных обстоятельствах на планету было занесено невероятное количество содержащей кислород воды. И без этого события жизнь на Земле – вряд ли бы могла появиться. Со временем, помимо морских животных, появились растения, из которых под действием радиоактивного солнечного света выпадали атомы кислорода, и содержание последнего в атмосфере начало повышаться. Когда в атмосфере стало достаточно кислорода, рыбы начали выходить из избыточно конкурентной водной среды. Теперь для этого им было достаточно лишь обзавестись твердыми, не слепающимися жабрами. Принято считать, что периоды увеличения и уменьшения размеров животных по ходу эволюции напрямую связаны именно с повышением и понижением содержания кислорода в атмосфере. Возможно, кислород даже как-то помог млекопитающим выиграть эволюционную битву у рептилий – динозавров, так как наша потребность в нем в несколько раз выше, чем у них. Кислород способен испортить даже металлы. Он является основой ржавчины – представляющий собой оксид железа, и вода в этом процессе участвует только в роли катализатора. Кислород – то, без чего жизнь на нашей планете была бы в принципе невозможна, а без содержащих гемоглобин эритроцитов мы бы не смогли кислородом пользоваться. За возможность продолжения жизни как таковой каждому из нас следует быть благодарным 20-25 триллионам эритроцитов, без устали перемещающимся по кровеносным сосудам и безопасно доставляющим в клетке организма токсичный кислород. Тромбоциты, бесцветные клетки размером 2-9 микрометра, и их основная функция – заделывать дыры в кровотоке, создавая тромбы. Когда на вашей коже появляется порез, благодаря тромбоцитам и факторам свертываемости, он быстро засыхает, тем самым останавливая кровотечение. Я думаю, одного этого достаточно, чтобы признать тромбоциты необходимыми для поддержания жизни. Резкое уменьшение количества тромбоцитов в крови приведет к неостанавливающимся кровотечениям, а долгосрочное увеличение может стать причиной появления тромбов в кровеносных сосудах, способных вызвать такие страшные вещи, как инфаркт сердца или инсульт мозга, просто потому, что образовавшийся тромб Не позволит эритроцитам доставить в орган адресат столь необходимой ему кислород. С недавних пор считается, что тромбоциты также играют ключевую роль в процессе регенерации поврежденных тканей, выделяя вещества, названные факторами роста. Особенностью тромбоцита является его способность к активации. При определенных условиях он претерпевает необратимый переход в новое состояние, причем стимулом для этого перехода может стать как изменение внешней среды, так и появление в крови физиологических активаторов вроде коллагена и тромбина. Активированные, то есть перешедшие в новое состояние тромбоциты, получают возможность прикрепляться как к месту повреждения, адгезия, так и друг к другу, агрегация. Считается, что тромбоциты играют ключевую роль в свертываемости крови, И в качестве небольшого лирического отступления я расскажу, как проблема свертываемости крови могла повлиять даже на ход всемирной истории. У последнего императора Российской империи Николая II и его жены Александры после четырех дочерей подряд в 1904 году родился долгожданный сын, названный Алексеем. Предполагалось, что именно ему император передаст бразды правления огромной империи после своей смерти. Но достаточно быстро выяснилось, что у мальчика был врожденный недуг, гемофилия, нарушение свертываемости крови. Мальчик был слабым и совсем неактивным, и потому, разумеется, был окружен стайкой придворных врачей-шарлатанов, не придумавших ничего лучше, чем облегчать его симптомы, модной в те времена оцетился лициловой кислотой аспирин, открытой, как я уже говорил, в 1899 году. Ключевым в этой истории является то, что аспирин разжижает кровь и уменьшает способность тромбоцитов к агрегации, о чем врачи того времени знать не могли. От его приема Алексею, несмотря на заверения докторов о полезности лекарства, становилось только хуже. Шатающееся здоровье сына было, судя по всему, одной из главных причин глубокой дружбы между императрицей Александрой и появившимся при дворе пророком по имени Григорий Распутин, обладавшим, судя по рассказам современников, потрясающим даром убеждения. Склонный к неординарным и резким решениям вопросов, Распутин сказал Александре, что врачи ничего не знают и делают только хуже, и она послушалась. Алексей перестал принимать аспирин, и его кровь стала чуть менее жидкой, что благоприятно отразилось как на его самочувствии, так и на отношении императрицы к Распутину. Александра, судя по всему, не отличалась выдающимся интеллектом, а потому поверила в магическую силу Распутина и со временем стала просить императора все больше вовлекать его в процесс управления страной. Пребывание широко известного своим пьянством и порочностью Распутина при царском дворе стало одной из главных причин развития в России революционного движения, и масло в этот огонь подливали слухи о сексуальной связи Распутина с императрицей. Говорят, что история не терпит сослагательного наклонения, Но все же, если бы у долгожданного сына императора Николая II не было редкой проблемы свертываемости крови, предположительно связанной с неправильной работой тромбоцитов, то искалечившая Россию и поранившая значительную часть Европы революция 1917 года могла бы так никогда и не начаться.